Часть 29. Скрыться можно было только на дереве, если, конечно, сумеешь и успеешь туда забраться. Поэтому охотились на них только с деревьев. Проблема заключалась в том, что они все время бродили по лесу и не находились на одном месте, поэтому найти их и выследить было очень сложно. Вдобавок, если они загнали тебя на дерево, то могли несколько дней ходить под ним, а на них постоянно охотились другие хищники, которые следовали за стадами кикиза. В результате охотник становился жертвой хищника, который решил разнообразить свое меню. Все это было выложено на местном форме охотников на кикиз. На нем также был набор желающих стать охотником. Большая часть желающих погибала, и это не скрывалось. Похоже, желающих стать охотником хватало. Всех привлекала цена, ведь рестораны с большим желанием покупали кикис, предлагая от трех до четырех тысяч за тушку. Этот поварюга меня нагрел с ним. Оно стоило не три сотни кредов, а под тысячу. Кстати, эта трехглазая зверюга оказалась змеей и охотилась не на кикиса а на гастеросов. Это их я видел на самом верху деревьев. Они были зелеными шестилапами с перепонками между лап и могли планировать с лианы на лиану. Имели что-то общее с летучей мышью и обезьяной. Странно, у нас на планете кикизы были одомашнены. Здесь почему нет такого? Для ответа на этот вопрос пришлось начать изучать всю историю колонизации этой планеты. Оказалось, что все города было решено строить около больших подземных источников воды, но здесь столкнулись с проблемой. После того, как расчистили площадку от леса для строительства колоний, лес начал захватывать его обратно. Причем рос он очень быстро, размножаясь как корнями, так и семенами. Буквально за месяц вся площадка снова заросла лесом. Пришлось вначале обрабатывать почву, так, чтобы в ней больше ничего не росло, и только тогда начинать застройку. Лес был на планете вроде сорняка, он очень быстро захватывал территорию, вытесняя все другие растения. Вся свободная территория на планете им уже была захвачена. До района, близко к экватору, здесь была саванна, переходящая в пустыню. Лес там просто засыхал из-за отсутствия воды. В саванне росли кустарники, подобные тем, в которых я прятался у дороги. А в пустыне ничего не было из растений. Оказалось, что кикис пытались здесь разводить местные фермеры. Вот только кормить их было нечем. Вся еда была в лесу. Пришлось их выпускать и в лес кормиться, а там они становились легкой добычей хищников. В общем, ничего из этого не получилось. Естественной травы здесь не было практически, как и травоядных животных. Поэтому сюда завезли из тилнексов. Было что-то среднее между гусеницей и земляным червяком. Размером эта гусеница была около метра в диаметре и длиной метров шесть. Питалась она опавшей листвой с деревьев. Мясом ее здесь и питались, хотя оно и не ценилось. Фу, какая гадость этот стилукс. Мне даже вида этой гусеницы хватило, чтобы понять, что это я точно не стану есть. Что здесь еще есть, кроме стилексов? Оказалось, что ничего здесь больше нет. Хотя второй по размеру город весь был фермерским. Вокруг него были сплошные фермерские хозяйства. Все они вели непрерывную войну с лесом, постоянно искореняя его ростки. Большинство выращивало фруктовые деревья. Фрукты поставлялись отсюда в основном в директора Ташир, но и вавара тоже немало продавалось. Здесь же выращивались растения для производства сухих пайков. В том городе находилось несколько фабрик по их производству. Там же делались картриджи для заправки пищевых автоматов. Поняв, что я засыпаю, вышел из будки и перекрепил камеру на боковую стену. Вернувшись, убедился, что все работает, и вход снаружи было видно. После чего заснул. Проснулся от ударов в дверь и надрывного пищения планшета. Что происходит? Вокруг было темно. Посмотрел на планшет. Там было плохо видно, но в свете их фонарей рассмотрел, что ко мне пытаются вломиться трое. Один был в подобии тяжелого бронежилета со шлемом на голове. Сразу я понял, что мне здесь не нравилось. Сейчас я был в ловушке. Мне не спрятаться, не убежать было некуда. Впрочем, и времени подумать так же не было. Быстро лег к боковой стене и выставил перед собой рюкзак. В нем бронежилет, и игольниками его не пробить. Бластер на максимум. Ждем гостей. Может, одеть броника на себя? Поздно. Понял, что не успеваю это сделать. Затвор на двери был уже почти выломан. Еще от одного сильного удара затвор вылетел, и дверь открылась. Меня сразу ослепил свет их фонарей. Но силуэт человека я хорошо видел. В него и выстрелил. Это было практически в упор. Нас разделяло не больше трех метров. Он заметил меня и выстрелил в ответ, не глядя сделал еще один выстрел в него. От моих выстрелов и их фонарей стало светло, как днём. Выглянув, увидел, что ингольник выпадает у него из руки, и он начинает заваливаться назад. За ним мелькает тень. Стреляю туда, в ответ прилетает игла. Больше никого не вижу. Достаю фонарь, включаю и положил рядом с рюкзаком. Сразу кто-то высовывается и стреляет. В ответ выстрелить не успеваю. Смотрю на планшет. Оставшиеся двое стоят у входа, оба без бронежилетов. Жду, когда хотя бы один из них высунется, а они, похоже, ждут действия от меня. Немного постояв, они сместились за угол, и мне стало не видно их. Лишь слышно, что они были за стеной. Может, попробую через стену прострелить? Вот только вряд ли пробью. Материал, из которого она сделана, был достаточно прочный. Они мне там бомбу под стену не заложат? Нужно срочно менять позицию. Хватаю рюкзак и перекрываюсь им как щитом, перебегаю к другой стене, залегая у нее. Смотрю планшет. Все тихо, никаких движений у двери нет. За стенкой тоже никого не слышу. Нужно проверить. Рюкзак перед собой и выставляя его из-за угла. Выстрелов нет. В нем как торчало три так три и осталось.